Тогда же был принят и очень важный для исраильской действительности закон о защите прав квартира съемщиков. Этот закон определил минимальную и максимальную квартплату. В те легендарные времена плата за квартиру, состоящую не более чем 3,5 комнат, полагалась от 3 до 8 лир в месяц. По этому же закону владелец дома был обязан обеспечить освещение ухода в дом и в подъезде за собственный счет. Он же был обязан обеспечить и поддержание чистоты в подъезде. Другой закон от 55 года определял наказание за проникновение в чужое жилище в 7 лет тюрьмы. Увы, качество строительства в Израиле оставалось очень низким, как в 50-е, так позже и в 60-е годы. Возьмем, для примера, лифт в подъезде. Лишь в 1965 году был принят закон об обязательной установке лифта в многоэтажных зданиях 19 июля, то есть 19 тому 5725 года. Принят он был, однако, в такой форме, что позволяло продолжать строить дома и без лифта, ибо первый пункт его недвусмысленно обязывал строить жилые дома высотой 4 и более этажей, только с лифтом. Но уже второй пункт сообщал, что министр внутренних дел лежили члены комитета Кнессета, могут позволить строить такие дома и без лифта. И действительно, многие жилые трёхэтажные дома шестидесятых-семидесятых построены без лифтов в подъездах. В третьем пункте закона законодатели правда спохватывались и обязывали подрядчиков восьмиэтажные дома все таки строить только с лифтом. Жильцов касался также и закон от 30 мая 55 года о водяных счетчиках. Именно этот закон объявил, что у каждого потребителя должен быть свой счетчик воды. Закон не установил тогда фиксированную цену на воду, а расплылся в сторону рассуждений о необходимости установления этой цены путем договора сторон. За поломку счетчика полагалось 6 месяцев тюрьмы или даже 1000 лир штрафа. Раз введены счетчики на воду, Настало время ввести государственную монополию. Людям запретили без разрешения рыть колодцы. Разрешение можно было получить в Министерстве сельского хозяйства, а можно было и не получить. Если кто-то начинал копать колодец без спроса, то работники соответствующего муниципалитета имели право его засыпать. Через 10 лет этот закон был дополнен и расширен. Помимо колодцев нельзя было без спроса и лицензии опреснять воду, очищать ее, производить воду какими-либо другими способами. Вопрос воды продолжал оставаться жизненно важным для всей страны. Озеро Кенерет все еще было пограничным, и других водоемов в стране не было. Очисткой источных вод стали взерьез заниматься только к середине 60-х. Закон охраны заработной платы 58 -го года категорически запрещал ее задержку. С ним перекликался закон 62-го о компенсации при увольнении. Если работодатель увольнял работника не из-за прогулов и пьянки, а из-за нужд собственного бизнеса, он был обязан выплатить ему компенсацию пиццуи. В основе этого закона было положено библейское указание о вознаграждении раба, вышедшего на свободу. С последующими модификациями, конечно. Кстати, закон о лишении свободы должников тоже был библейским законом. Около 10 лет он серьезно обсуждался в Кнессете. Главным образом его комиссии по вопросам Конституции права и судопроизводства. Принят он был в 67 -м. Он полностью соответствует той законодательной практике, которая на протяжении столетий обогащала еврейское право. Еще один пример древнего закона. Закон 67 -го года о лицах, на кронении у которых находится имущество других людей. При внимательном рассмотрении этого закона выясняется, что он живо напоминает Известное талмудическое понятие о степени уголовной ответственности лиц, взявших на хранение чужие вещи. За время работы Кнессета, второго созыва, ситуация в стране улучшилась мало. Но все же, некоторая стабилизация стала потихонечку намечаться. Благодаря американским и германским вливаниям, заметно вырос бюджет государства. В пятьдесят пятом финансовом году он уже составлял 340 миллионов рублей. 296 тысяч лир в доходной части и 391 миллион 498 тысяч лир в расходной. В 1954 году Израиль получил членство в Международном валютном фонде с квотой 4,5 миллиона долларов, а также стал членом Международного банка реконструкции и развития. При этом Израиль приобрел 45 акций этого банка по 100 тысяч долларов за акцию. Помимо вышеописанных зарубежных займов, стране пришлось провести и внутренний займ, причем не один. В 1953 году государство заняло у населения 5 миллионов лир, выпустило облигации и пообещало вернуть деньги в 1958. Весной 54 -го государства заняло у населения уже 6 миллионов лир, причем без твердой даты возвращения денег. Все равно не хватало. Тогда в августе 54 года Государство заняло у граждан 12,5 миллионов лир с туманным обещанием начать возвращать частями через 25 лет, но зато с некими процентами. облигации обычно печатались с достоинством в 20 или 25 лир. В мае 55 последовал очередной беспроцентный заем в 7,5 лир. Все это происходило практически как и в СССР в те же годы, но работать Израиль по-прежнему не начал. Так как гистодруб заботился о трудоустройстве рабочих, то на многих фабриках были лишние рабочие места, но людей не увольняли. Директоров фабрик это превышение штатного расписанного мало беспокоило, так как цена их продукции определялась по схеме себестоимость плюс прибыль, то есть деньги получали или с покупателей, или через государственные субсидии. В экспорте выручали все те же алмазы. В 1955 году экспорт обработанных алмазов составлял уже 40% объема израильского промышленного экспорта. Оставшиеся 60 тянули все остальные отрасли промышленности и сельского хозяйства вместе взяты. Надо сказать, что в 50 годы, как уже говорилось ранее, Израиль успешно торговал из СССР. 9 декабря 1951 года были завершены торговые переговоры об экспорте в СССР 5000 тонн цитрусовых. 1 марта 1952 года было подписано соглашение об экспорте из Израиля в СССР 50 тонн бананов, 30 тысяч ящиков апельсинов. С 6 по 12 апреля 52 года Израиль участвовал в международной экономической конференции в Москве и тогда же провел переговоры об экспорте цитрусовых из Израиля. В обмен Израиль надеялся на импорт сельскохозяйственной техники из СССР. 19 мая 52 было подписано соглашение об экспорте из Израиля 50 тысяч ящиков цитрусовых в обмен на поставку нефтепродуктов из Советского Союза. Были проведены также переговоры о закупке в СССР пшеницы и сырой нефти. В те легендарные годы на долю Израиля приходилось 8-10% общего экспорта советского Советским Союзом горючего. В списке импортеров Израиль занял четвертое место после Финляндии, Швеции и Аргентины. Расчеты осуществлялись на основе клиринга через Государственный банк СССР и Банк Леуми, позднее через Банк Израиля, в 1953-1954 году, были осуществлены постатки цитрусовых и бананов на сумму в 2 млн 527 253 доллара, а за сезон 54-55 на 2 млн 255 773 доллара, сезон 55-56 на 2 млн 602 841 доллара. Так как эти суммы были меньше сумм, Затрачиваемых Израилем на поставки из СССР, Израиль должен был доплачивать разницу в твердой валюте или переводить деньги с клиринговых счетов с других стран. Это осуществлялось с согласия Советского Союза. В июле 1956 в Москве был подписан последний договор между двумя странами. Израильские власти были удовлетворены результатами торговли за истекшие два с половиной года и указывали, на протяжении всей этой эпохи не было ни одного случая, свидетельствовавшего о нежелании советской стороны придерживаться буквы и духа этих переговоров. Однако один инцидент все-таки омрачил нормальный процесс торговых отношений. Произошло это в 1956 году, когда на железнодорожной станции Раховота, в ящиках с цитрусовыми, предназначенными для отправки в Советский Союз, израильская полиция обнаружила антисоветские листовки. Листовки были напечатаны на русском языке и призывали граждан Советского Союза создать подпольные группы для борьбы с советским режимом. Израильская полиция нашла подозреваемых и задержала их. В ходе расследования выяснилось, что эти листовки были напечатаны в Западной Германии группой русских иммигрантов и беженцев, придерживающихся антикоммунистических взглядов. Часть этих листовок все же достигла Одессы, где их с интересом прочли в КГБ. 9 февраля 56 года Советское посольство в Израиле выразило протест израильскому министру иностранных дел, подчеркнув, что Советский Союз относится к этому делу исключительно серьезно. Политический обозреватель газеты «Ла Мархав» сообщил об этом инциденте, в частности, указывал, что израильские представители, занимающиеся сбытом цитрусовых за рубежом, получили отчетливый намек, что если попытки такого рода повторяться – то Советский Союз сделает соответствующие выводы относительно поставок израильских фруктов в СССР. Подтверждение этому можно найти и в обращении юридического советника министра иностранных дел к юридическому советнику правительства с просьбой выдвинуть уголовный иск по этому делу против подозреваемых не позднее, чем через неделю, а также намек с советской стороны, что это дело может отрицательно повлиять на израильско-советские отношения. Импорт в страну превышал экспорт на 245 миллионов долларов в 1954-55 году наш 20 века. Это красиво называется дефицитом торгового баланса. Если этот дефицит разделить на всех поровну, то в 1955 году каждый израильтянин был уже должен миру 141 доллар. Но что делать? В Негеве надо строить новый город для репатриантов и ядерщиков, Димону. Новый всплеск Алии, на этот раз из Марокко, дал Израилю еще десятки тысяч голых и босых граждан. Всего в период 52 60 год из Марокко въехало 96 тысяч репатриантов. Продолжали прибывать Алим из Ирана, Египта, Туниса. В Тель-Авиве построили вокзал, открыли первые междугородные телефонные линии прямого набора между Тель-Авивом, Иерусалимом и Хайфой, сняли фильм О войне за независимость 24-я высота не отвечает. Убили 50 сирийских солдат, чтобы не беспокоили израильских рыбаков на Кенерите, провели очередные выборы в Кнессете, и ведь на все это нужно деньги. Только после обретения независимости Тель-Авив вышел из этих тисков, которые оказались зажаты его муниципальные границы. До 48 го город рос в себя, когда его кварталы достиг... достигли на, выс... на востоке линии по которой проходит сейчас уже улица Ибн-Гвероль, город уперся в земли деревушки Саарона, где жили немцы-христиане. Они не продали евреям ни квадратного метра. Расти на юге не давали кварталы Яфу. С запада было Средиземное море. На севере были арабские земли, которые не продавались евреям по политическим соображениям. Приходилось использовать имеющиеся пески по максимуму. Но и здесь были ограничения. Во-первых, песок это ненадежная опора для фундамента. Во-вторых, улицы были узкими. При этом, причина по этим причинам, в городе запрещалось строить дома выше трех этажей. Но Тель-Авив был все-таки еврейским городом. Поэтому в нем появились дома на сваях. Фасад фасад такого здания был, как и положено, трехэтажным. Плюс красивый вход между колонн, так сказать. Задний же фасад умельцы-архитекторы умудрялись сделать даже пятиэтажным. С началом Второй мировой войны Немцев из Саароны убрали в Австралию, но земли земли эти достались английской базе. Но теперь, при независимости, до свидания англичане и арабские земли, Тель-Авив быстро стал расстраиваться во все стороны. За первые пять лет существования Израиля население города увеличилось с 215 до 350 тысяч человек. И ведь это все опять-таки нужны деньги. Выборы в Кнессет 3-го созыва прошли 26 июля 1955 года. К этим выборам поспел закон о выборах в Кнессет от 24 января 55 года. И быстро за ним, 17 февраля 55 года, его расширенная версия. Первый закон о выборах был принят в 1951 году, но депутаты почувствовали, что настало время его скорректировать. Новый закон определил, что правом голоса обладают граждане или жители Израиля, которым на момент голосования исполнилось 18 лет. Стать депутатом Кнессета мог могли лишь граждане Израиля от 21 года и старше. Тогда же установили, что выборы будут проходить по вторникам, за три недели до истечения срока предыдущей каденции. Списки партий следовало подавать за 182 дня до дня выборов. При этом любая группа, превышающая 750 человек, могла идти на выборы отдельным списком. Тогда же был установлен И однопроцентный барьер для партии. Выборы должны быть общими, прямыми, равноправными, тайными, пропорциональными. Член КНЕСЭТа имел право выйти в отставку в любое время. Этот же закон определял наказание за нарушение нормального течения выбора, дебоши на участках, поломку избирательных урн и тому подобные безобразия, двумя годами тюрьмы или 2500 лир штрафа. Если же не дай бог кто-то попадался на подкупе избирателей или работников избирательных урн, Участка и его ждали пять лет тюрьмы и пять тысяч лир штрафов. Незадолго до выборов, в день независимости Бен-Гурион сказал, по-видимому, самый знаменитый из своих афоризмов. «Наше будущее зависит не от того, что скажут гои, а от того, что сделают евреи». Первая часть афоризма – это намек на линию Шарета, вторая часть – на собственное кредо. Выборы же его явили миру следующие результат Мапай. 40 мест. Потеряли 5 мест из-за дела Кастнера. Хируд. Официально называемое лицо движением. По сути партия. 15 мест. Выросло на 7 мандатов. Опять же из-за дела Кастнера и борьбы против германских денег. Начиная с этих выборов, прочно становится второй по величине франции, фракции Кнессета. Общие сионисты. 13 мест. Потеряли 7 мест. Нет собственного лица и свежих идей. Национальный религиозный фронт. Религиозные партии снова вместе. 11 мест. Ахдуд Хааводат Пуале Ацион. Первый росток современной рабочей партии Израиля Аводы. Состоит из людей, которые с 1944 -го года метались между Мапай и Мапам. Наконец в 1955 обрели себя. 10 мест. Мапам. 9 мест. Потеряли 6 мест из-за охлаждения отношений с СССР. И разочарования в последних сталинских деяниях. Фронт Торы. Союз партии Агудат Исраиль. Ипуалей, Агудат, Исраэль. 6 мест. Коммунисты, МКИ, называют себя маки в честь французских бойцов сопротивления. 6 мест. Устойчиво. Прогрессивная партия, социально-либеральная платформа, собрала левых, которых не устраивает МАПАЙ, МАПАМ и коммунисты. 5 мест. Демократический арабский список, 2 места. Прогресс и труд, нацменьшинство, 2 места. Деревня и развитие, еще нацменьшинство, 1 место. Бен-Гуриону, наконец, удалось договориться с партией Мапам, и она примкнула к Мапай, и уже приписавшемуся в правящей коалиции религиозному фронту. Еще в коалицию вошли Аудат, Авода, Пуалей Цион, прогрессивная партия, и нас нацменьшинство, арабы. Во время этих выборов окончательно определилось, что народ будет голосовать по пропорциональной, а не по мажоритарной системе. Мажоритарная система выборов От слова «мажорити» большинство позволяет народу выбирать лидера государства относительным или абсолютным большинством голосов. А сами выборы могут проходить в несколько туров, если в первом туре лидер не определился. Пропорциональная система выборов строится на списках партий, жестких, гибких или свободных, но народ голосует сразу за весь список. При этом толком не ясно, кто станет премьер-министром, хотя подразумевается, что им будет лидер победившего списка. Граждане Израиля, например, не голосовали за то, чтобы Маша Шаретт, например, стал премьер-министром. За год до выборов в мае 1954-го был принят специальный закон о выборах. Голосовать надлежало приходить с удостоверением о личности, подкуп или запугивание избирателей грозил штрафом в 1000 лир или годом тюрьмы, подделка избирательных бюллетеней, еще год тюрьмы или 5000 лир и или 500 лир. Наученная горьким опытом предыдущих выборов государства, также ввело наказание за попытку проголосовать дважды или более, а также за буйное поведение на избирательном участке. Удивительно, как в самый разгар предвыборной борьбы и суматохи формирования нового правительства, Израиль продолжал усилия по получению репараций от ГДР. За 11 дней до выборов, 15 июля, заместителю иностранных дел СССР высылается письмо с требованием репараций от ГДР по типу западно-германским. Уже через неделю после выборов 3 августа аналогичное письмо посылается в посольство ГДР в Москве. Израиль требует от Восточной Германии 412,5 миллионов долларов репараций и реституций. Думали советские и немецкие дипломаты долго. И только 28 декабря 1955 года ГДР официально уведомил Израиль, что правительство Германской Демократической Республики уничтожил на своей территории фашизм стала заботиться о пропитании и благополучии всех граждан Восточной Германии, включая евреев, и тем самым выполнила все требования четырех союзных держав по части компенсации урона, нанесенного фашизмом. Вторая попытка получить компенсации от ГДР снова не удалась. Дипломатическая работа в период выборов правительство косвенно указывает и на то, что, видимо, бен в своей победе на выборах не сомневался, И не теряя времени, продолжал те дела, которые он начал еще до отъезда в Сде-Бокер. На выборах 1955 года линия Бангурена победила линию Шаретта, он стал премьером. А это обозначало скорую войну, так как все знали о том, что СССР уже начал оказывать помощь арабам. Министр, министров в новом правительстве стало 16. Это правительство и повело народ на войну против Египта в следующем 1956 году.